Глава двадцать девятая Я прождал двадцать минут в крошечной библиотеке Серного порта, когда освободился один из трех компьютеров, за которыми местные детишки просматривали свою электронную почту. Хотел поговорить с дамой за стойкой, но она оказалась не слишком разговорчивой. Я спросил, не помнит ли она дело, имеющие отношение к Чарли Вермельону. — Нет, — ответила дама. Я уточнил вопрос, назвав Чарли бывшим пациентом, расположенный неподалеку от городка клиники. Не знаю. Бросила она и вернулась к своему журналу. Когда у одного из ребятишек истекло время пользования компьютером, я употребил свои двадцать минут на то, чтобы забронировать самый дешевый номер в гостинице Омни и отправить электронное письмо Мюрл Петрич. В нем я просил направить... Фотографии кролика оригами мне в отель. А если не получится со срочной доставкой, то сканировать фото и послать мне по e За несколько оставшихся до закрытия библиотеки минут я успел скопировать из телефонной книги список адвокатов округа Плакимин, выяснив при этом, что администрация располагается в местечке под названием Пуант-Аля-Хаш. Пуант-Аля-Хаш находился на противоположном берегу реки. Там же располагалось здание суда, где, по всей вероятности, хранилось прошение Чарли Вермельона об освобождении. Я спросил какого-то сдающего книгу мальчишки, как добраться до Пуант-Аля-Хаш, и тот сказал, что туда каждые полчаса ходит бесплатный паром. Он же сообщил, что пристань находится в нескольких милях к северу от Серного порта. Чтоб попасть туда, мне следовало лишь внимательно вглядываться в дорожные указатели. Я сел в машину и с сотовым телефоном в руке стал изучать список адвокатов. Идея искать юриста в желтых страницах являлась, мягко говоря, не самой лучшей, но иного выбора у меня не было. Я сделал три безуспешных звонка, и лишь с четвертой попытки мне повезло. Это оказалась адвокатская контора «Хоус Холидей Флатт». Мистер Лестер Флат согласился принять меня в своем офисе в Бельшассе. Рандеву было назначено на 3.45, и нам предстояло обсудить ходатайство в суд с просьбой выдать разрешение на идентификацию лица создавшего кролика оригами, выставленного в шкафу доктора Андертона. Я поехал на север к парому но, добравшись до места, понял, что переправляться сразу на противоположный берег бессмысленно. Суд к этому времени должен быть уже на замке, поэтому я вернулся в Новый Орлеан и зарегистрировался в отеле «Омни». Мой номер находился рядом с шахтой воздуховода, но цена жилья была умеренной, а парковка вообще бесплатной. Поднявшись в номер, я сразу же позвонил Петрич. Я не думал, что она все еще торчит на службе, но мне очень хотелось лично подкрепить электронную просьбу прислать копии снимков небезызвестного кролика. Я предполагал оставить послание на ее автоответчике, но оказалось, что она засиделась на работе. — Где вы, Алекс? В чем дело? — В Новом Орлеане. В Новом Орлеане? Вам удалось напасть на какой-нибудь след? — Сам не знаю почему, но мне не хотелось рассказывать ей, а в или о кролике в застеклённом шкафу. Мое настроение очень походило на настроение лис, не желавшей до наступления третьего месяца сообщать кому-либо о своей беременности. Она считала, что, рассказав об этом, бросит вызов судьбе и, может быть, тем самым навредить плоду. — Не исключено, — ответил я. — Если из этого что-то получится, я сразу дам вам знать. — Да уж, пожалуйста, сделайте это. — сказала она и обещала до того, как уйдет с работы, отсканировать фото кролика и отправить мне снимки. Я пошел в ближайшую закусочную и поел, старавшись не нанести большой урон своему бюджету. После этого немного прошелся по французскому кварталу, закончив прогулку на улице Бурбонов. Улица кишела людьми, а в воздухе витал накопившийся за десятилетий душок виски и, простите, блевотины. Я оказался рядом с каким-то клубом. Доносившаяся из-за дверей музыка звучала столь притягательно, что я решил заглянуть и в это заведение. Ах, пусть все валится к дьяволу, бутылка пива мне не повредит. Блюз. Какой-то парень сгорбился под микрофоном, и вся его поза была воплощением безутешного горя. Мое сердце стучит, словно молот а глаза наполняются влагой. Казалось, это музыка, эти слова должны были как нельзя лучше соответствовать моему настроению и тем самым облегчать страдания. Но этого не случилось. Я сидел, пил, и со мной ровным счетом ничего не происходило. Музыку я не чувствовал. Более того, я даже не ощущал вкуса пива. Вытерпев минут десять, я выскочил на улицу. Вернувшись в отель, я долго не мог уснуть, а когда, наконец, это удалось, увидел сон. Это был настоящий кошмар. Мне грезилось, что все, к чему я не прикасался, мгновенно исчезало. Утром я глотнул бесплатного кофе в вестибюле отеля, включил ноутбук и влез в электронный счет Лиз. Прежде чем выйти на ее счет, пришлось перепробовать Пять местных номеров, и пока сервер нашел связь, прошло добрых двадцать минут. Паролем доступа служила дата рождения наших близнецов. 010497. Набирает цифры, я похолодел, замерев на секунду. Затем я отправился на свою страницу и открыл файл, который Петрич приложила к своему письму. В нижней части экрана возникла синяя полоса, а затем, пожалуйста, даже в двухмерном изображении кролик производил сильнейшее впечатление. Я не ошибся, он был идентичен фигурке, находившейся в шкафу кабинета Андертона. На фотографии виднелась прикрепленная к кролику бирка. На квадратной картонке значилось «Департамент равства Н. Эренделл» склад хранения вещественных доказательств. Под этими словами стояла подпись «Сержант Дэвид Эбенджер» и дата 1 июня 2003 года. В девять часов утра, когда открылся доступ за дополнительную плату, естественно, в деловой зал для гостей, я напечатал несколько копий фотографий кролика. Я собирался дать один экземпляр адвокату Лестру Фладу, в надежде, что тот сможет представить фото в суде в качестве доказательства и добиться решения, предписывающего судебно-медицинскому учреждению Серного порта предоставить интересующую меня информацию. Когда я покончив с делами, собирался уходить, мне вдруг пришла мысль послать электронное письмо Джуди Джонс из ФБР. Не исключено, что Бюро сможет мне помочь. На составление послания о том, что я накопал за это время и каким образом наткнулся на фигурку кролика, идентичную той, которую я обнаружил в комнате пропавших детей, ушло двадцать минут. Закончив, я перечитал свое сочинение, оно мне не понравилось. Я точно знал, что между убийством близнецов Рамирес и похищением моих детей существует прямая связь. Я знал, что анонимный сигнал был фиктивным, и человек, считавшийся убийцей мальчика Фрамирос, на самом деле их не убивал. Я не сомневался в том, что моих сыновей похитил мерзавец, который сделал фигурку кролика, выставленную в психлечебнице серного порта. Но на бумаге мои соображения, как я ни старался, выглядели не слишком убедительными. Тем не менее, я отправил последний. Исправленный и да полный вариант, понимая, что должного впечатления на агента Джонсон не произведет. Девицы из шоу-бизнеса, магия, двойное убийство давным-давно к общему удовлетворению раскрыты. Маленький бумажный кролик не может служить для Федерального бюро убедительным доказательством моих теорий. Усевшись в машину, я взглянул на карту. Округ Плакимин находился на полуострове, разделенном на две рекой Миссисипи. Здание суда в пуант располагалось на правом берегу. Я хотел первым делом направиться туда, чтобы найти ходатайство об освобождении Чарли Вермельона. Мне уже доводилось изучать судебные документы, и я знал, что это унылое, требующее много времени работы. На поиски нужного мне решения суда мог уйти не один день. Но поскольку до встречи с адвокатом у меня оставалось несколько часов, я мог немедленно приступить к возне с бумагами. Путеводитель подтвердил слова парнишки из библиотеки Серного порта. Через реку ходили паромы, и я поехал к тому, который связывал Бельшас с городком Дальку. В путеводителе также говорилось, что здание суда в Пуантале более ста лет, и оно выдержало множество ураганов. Оставалось лишь надеяться, что этот реликт оборудован кондиционерами. На путь до Бельшасса ушло менее часа, и мне сопутствовала удача, поскольку я прибыл к причалу за пять минут до отплытия. Все машины на борту парома оказались пикапами. Река в этом месте была очень широкой, и русло изобиловало водоворотами. Мощные машины развернулись носом против течения, но неторопливо двинулось далекому берегу. Дома на западном берегу реки были более старыми и выглядели гораздо элегантнее, чем их собратья на берегу Восточном, но в остальном поездка ничем не отличалась от вчерашней. В небольших городишках красовались знаки, ограничивающие скорость чуть ли не одной мили в час. Тянущиеся вдоль берега дамба закрывал вид на реку. Повсюду виднелись цитрусовые рощи. И ничего более, ничего. Через двадцать четыре минуты я прибыл в Пуанталяхаш. аля Найти здание сюда было нетрудно, поскольку оно оказалось самым большим строением во всем округе Плакемин. -э Но выяснилось, что от реликта увы, остался лишь обгорелый остов, окруженный желтой пластиковой лентой, которую обычно натягивают на месте преступления. Часть ленты валялась на земле, запутавшись в разном рода мусоре. Рядом с бывшим судом высились скелеты громадных дубов, чем-то похожие на демонов. Их узловатые стволы и кривые ветви стали от огня совсем черными. На обочине дороги притулился трейлер строителей, на котором было написано «Общественные работы округа Плакимин». Я обстучал в дверь, вызвав с того света краснорожего парня видавший виды строительной каски. Он осмотрел меня с ног до головы, словно я прибыл с иной планеты и буркнул. — Слушаю. — Что случилось с судом? — спросил я. «Сгорел», — Сгорел. Ответил он с идиотской ухмылкой. — Когда это произошло? — 12 января 2003 года. — Какая жалость! Вид уничтоженного огнем старинного здания действовал на меня угнетающе. Где же теперь хранятся архивы? Удалось ли спасти их от огня? Жутко, жалко, — согласилась сказка. Стоял здесь больше ста лет, выдержал бог знает сколько ураганов, верой и правдой служил гражданам Соединенных Штатов Америки. А ведь Бет вилла сюда со скоростью 140 миль в час и выплеснула нас чуть ли не пол реки. Множество людей спасалось от потопов здания суда на верхних этажах. Стоял сто лет, и вот он щелкнул пальцами. Все, исчез. А новый суд есть? Но парень, оказывается, еще не кончил своей речи. Природа не смогла разрушить это здание, а человек сумел. — Значит, был поджог? — Точно, — ответил он, сопровождая слова уверенным кивком. И данный факт был установлен никем иным, как бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Нашли следы горючей жидкости. То и щадились. Поджог. Но почему? В файлах хранятся сто лет истории, — ответил он, покачивая головой. или хранились. Говорят, кому-то захотелось, чтобы старые отчеты пропали навеки, а дела забылись. Все документы должны быть и на электронных носителях. Для дел последних лет это, может быть, и так рассмеялся. Он. Но за предыдущие девяносто пять годков или что-то в этом духе... Нет, сэр, те отчеты тю-тю навсегда. Возможно, мне все-таки удастся найти имя адвоката Вермильона, — подумал я. Дело было сравнительно недавним, могло попасть в рамки последних лет. Однако, если вы спросите меня, — сказала Каска, — Я имею свою теорию насчет поджога. Да, и в чем же она заключается? Пять лет они из кожи вон лезли, чтобы перевести суд в более подходящее место. Но общественность, что у нас сдохло, каждый раз проваливала идею, голосовала против. Думаю, что теперь-то который точно переедут. Со смехом закончила. Ну почему не так хотели отсюда убраться? Адвокаты, судьи, судебные репортеры. И прочие судебные Шушера много лет мечтали перебраться на Восточный берег в Бельшас. От Бельшаса рукой подать до Нового Орлеана. Не нужно мучиться на паромах и все такое. Ходят слухи, что адвокаты с трудом соглашались оторвать задницу от стула, чтобы защищать здесь своих клиентов. А кто, скажите, готов тратить бабки, чтобы приехать сюда и проиграть матч? Э, цэр это Луизиана. — Здания собираются восстанавливать? — Не думаю. — Ну и где же теперь проходят судебные разбирательства? — Во временном помещении, — ответил он, — а если точнее, то в нескольких трейлерах. — И где же они? — спросил я, оглядываясь по сторонам Здесь ничего нет, и поэтому я еще крепче верю, что они, наконец, добились того, чего так давно хотели. Им и мы в голову не пришло открыть здесь временное здание. Все судебные трейлеры, фырклон торчат в бель шасси. Это, как вы понимаете, более подходящее место. Временно, естественно.